Глава 7. Соглашения и стратегии. Хорошие документы создают хороших друзей. Об этом вы поговорите с нашими адвокатами. Выпрыгнули с мрачными лицами Стив и Сенди, спускаясь с крыльца и направляясь к своей машине. Ошеломлённые дары на Мария молча стояли в дверях, провожая взглядом автомобиль, удалявшийся вдаль по просёлочной дороге. Стив и Сенди покинули общину Топалиные ручьи, Cottonwood Springs. Несколько дней назад, сказав, что они больше не желают участвовать в проекте. И теперь они вернулись для того, чтобы забрать обратно свой взнос в 22 тысячи долларов. «Но... но... вы же знаете, что мы потратили все деньги», — ответил Даррен, не веря своим ушам. «На платеж по кредиту, на новую крышу, на ремонт насоса...» Адвокаты появились на следующий день с заготовленным исковым заявлением в суд. Стив и Сэнди требовали не только возвращения 22 тысяч долларов за вступительный взнос и арендный платеж за землю, но 15 тысяч долларов сверх этого за судебные издержки и моральный ущерб, а также 4200 долларов в качестве заработной платы за два месяца, проработанной в общине, из расчета по 10 долларов в час. Для Даррена и Марии это было настоящим кошмаром. После 3 лет встреч в инициативной группе по созданию общины они нашли свою идеальную землю 83 акровая ranch в сельской Монтане, но никто из остальных членов группы не решился окунуться в новую жизнь. Уверенная в силе прекрасного образа будущего поселения пара вложила большую часть своих сбережений в первоначальный взнос за участок и переехала на ranch, захватив с собой и свою домашнюю гончарную мастерскую. За 2 года они приняли множество гостей, но ни один не стал членом общины. Именно поэтому мы всё никак не брались дописать наш устав, говорит Мария. Мы не хотели принимать единоличное решение по поводу будущей общины, не зная пожеланий других участников. Мы хотели, чтобы всё это было сделано вместе. Стив и Сенди были первыми, кто показались теми самыми людьми. Они любили землю и тоже мечтали о самодостаточной сельской общине. У них были замечательно подходящие профессии: он был строителем, она садовником. У них было достаточно денег для того, чтобы заплатить членский взнос и арендную плату, и они могли позволить себе сразу переехать на землю и поселиться в своём жилом автофургоне. Вдобавок ко всему, они приехали как раз в момент надвигавшихся финансовых затруднений. Через несколько недель наступал срок первого платежа по кредиту, на который была куплена ранта. Казалось, этих людей сам Бог послал в ответ на молитвы Даррена и Марии. Первый месяц все шло как по маслу. Наслаждаясь взаимной компанией, друзья провели немало часов в трудной, но благодарной работе, перекрыв крышу над амбаром, который должен был стать общей столовой, заменив колодезный насос и совершенствуя оросительную систему в будущем саду. «Нам было так хорошо, что было совершенно не до устава и документов», – вспоминает Мария – Тем более, что было так много работы, и хотелось закончить крышу и оросительную систему, пока стояла хорошая погода. Мы знали, что за документы мы ещё успеем сесть потом. На второй месяц Сэнди обратила внимание на некоторые места в плане застройки участка, которые ей не понравились. Нельзя ли ей и Стиву поставить свой дом вот тут, а не там, где план предусматривает застройку? Могут ли они построить свой дом из современных строительных материалов, а не из более трудозатратных натуральных, как предлагает Дарен и Мария? Сэнди и Мария начали всё более нервничать. Мария хотела, чтобы Сэнди перестала превращать тополиный ручей во что-то чужеродное. Она никак не рассчитывала, что новые люди захотят таких перемен. Сэнди была расстроена, чувствуя, что здесь не получится совместного воплощать тот образ будущей общины, который они представляли со Стивом. Мария в свою очередь полагала, что некоторая борьба за власть в самом начале существования общины это нормальное явление, так как совместная жизнь всегда обнажает слабые места людей. Имея немалый опыт работы в группах, она старалась видеть конфликт не как проблему, но как возможность укрепить связи между участниками в процессе его разрешения через откровенное высказывание о болевшем и приход к обоюдному соглашению. Но подобного рода идеи были чуждыми для Сенди, которая воспринимала нарастающее напряжение как сигнал, что всё идёт не так. Отношения между основателями и новоприбывшими продолжали ухудшаться. Пока Даран и Мария не предложили провести серьёзное собрание для разбора всех спорных вопросов. Однако Стив и Сенди восприняли предложенную процедуру как что-то непонятное и потустороннее. "Нет, это уже не община", подумали они и решили, что у них нет другого выхода, кроме как уйти. И вот тут-то они обнаружили, что возможность забрать назад свои деньги для выходящих из общины членов предусмотрена не была. Всё, что Дарна и Мария могли показать им, это красивое описание их идей и образов и наполовину дописанный проект устава, с которым, как помнилось Марии, они сказали, что согласны. Однако, поскольку не было ни одного общего документа, подписанного сторонами, получалось, что никаких конкретных соглашений, которые следовало выполнять между ними, заключено не было. У вступивших в общину не было обязательства следовать образу или планам основателей. У основателей не было обязательства что-либо кому-либо выплачивать. Все были несчастны, и каждый, что называется, отдал бы полцарства за клочок подписанной бумаги. Слава богу, до суда дело не дошло, и окончилось мировым соглашением. Получив от банка реструктуризацию кредита, ставшую возможной благодаря своевременной выплате взноса и произведённым улучшениям заложенной недвижимости, Даррен и Мария вернули Стиву и Сэнди, внесенные ими 22 тысячи долларов, но отказали в дополнительных требованиях. Хотя основатели и не потеряли свою землю, они потеряли не менее дорогое – своих новых друзей, радость и вдохновение от начавшей сбываться мечты, немалой энергии и веры в будущее. Стив и Сэнди вернули обратно свои деньги, но не оскорбленную гордость и достоинство, и уж точно не свои мечты о жизни в общине. Обезвелённые и разочарованные, они после этого уже никогда не проявляли интереса к альтернативным сообществам. Люди помнят слова по-разному. Истории подобные этой случаются более чем часто. Некоторые общины начинают действовать, заключив лишь устные соглашения. Но что делать, если люди запомнили их по-разному? Я могу помнить, что согласно нашей договоренности о трудовых и финансовых вкладах, если случится распуск общины и продажа принадлежащей ей земли, я получу компенсацию за реально проработанное в общине время в долларах по рыночным расценкам. Но ты можешь помнить то же самое соглашение в том ключе, что я буду вправе получить только определенный процент от стоимости продаваемой недвижимости. Подобное расхождение в понимании может не причинять нам никаких проблем, до тех пор, пока мы не решим ликвидировать общину и продать общее имущество. Почему же тогда нормальные соображающие люди, вроде нас, не догадались просто записать соглашение на бумагу? Как бы это ни было прискорбно, ведь так просто придут вратьте проблему. Многие формирующиеся общины спотыкаются и даже терпят крах только от того, что их основатели с самого начала не записали своих соглашений. Месяцы и годы спустя, когда приходит время применять их, они начинают разбираться и видят, что помнят соглашения по-разному. К несчастью, даже совершенно бескорыстные и доброжелательные люди могут вспомнить один и тот же разговор или соглашение в таких разных деталях, что обоим может показаться, что вторая сторона пытается обмануть, злоупотребить или манипулировать ими. Это одна из наиболее распространенных и наиболее разрушительных мин замедленного действия, приводящих к структурному конфликту. Почему же тогда столь многие будущие общинники не записывают свои соглашения? Почему этот тип структурного конфликта случается так часто? Я думаю, что дело здесь в том, что многие идеалистически настроенные и стремящиеся к светлому будущему люди подсознательно считают, что единственная причина для того, чтобы записывать соглашение это защититься от обмана со стороны контрагента. А кто станет подозревать в обмане своих собратьев по сотворению более совершенного общества? Это невозможно представить, это невежливо, это как-то низменно. Если я предложу записать всё на бумагу и потребую его подписи, он должно быть подумает, что я жутко чёрствый и меркантильный человек. Поэтому люди, которым хочется, чтобы этот мир стал лучше, и которые стремятся сделать его лучше, ощущают мучительную боль и неловкость, когда речь заходит о записи соглашений. Ведь это же тогда по сути означает, что я в глубине души не доверяю человеку и подозреваю его в чём-то. Разве неправильнее просто не подпускать к себе такие мысли? Благожелательные люди подобного склада смогут избежать угрызений совести, если будут иметь в виду следующие три закономерности человеческой памяти. Первое. Джек очень отчётливо помнит, что он имел в виду, о чём он думал и что живо представлял во время разговора, но совершенно не помнит, какие конкретно слова он говорил. Люди очень часто говорят не то, что имеют в виду, не из-за желания обмануть, но просто из-за недостаточно развитых речевых навыков. Не зная, что именно Джек имел в виду, Джил может вспомнить лишь слова, которые он сказал, а это совсем не то, что помнит он. Второе. Джил уверена, что она помнит, что именно сказал Джек, но в действительности в тот момент она не прислушивалась к его словам. Она была настолько увеличена своими мыслями по поводу предмета разговора, что увидела в его словах собственные мысли и образы. Но это совсем не то, что он на самом деле сказал. Он хорошо помнит, что он сказал, но не как не то, о чём думала Джил в то время, как он это говорил. Третье. Джек что-то сказал и, видя, что Джил кивнула в знак согласия, он предполагает, что мысль, которую он намеревался передать, идентична той мысли, которая сформировалась в уме Джил в результате его слов. Но в действительности Джилл интерпретировала то, что она услышала, совсем по-другому. И опять в результате оба помнят не одно и то же. Дайте себе все шансы на успех. Устное общение бывает настолько засорено, многомысленно и происходит настолько быстро, что в плане деловых договоренностей в нем мало смысла, если не фиксировать результаты и не сверяться с ними. Это можно сделать, назначив одного из членов группы записать то, о чем, как все думают, мы договорились, и затем прочитать это вслух или дать почитать каждому. И именно сейчас самое время сказать «минуточку, ребята, это же совсем не то, о чем мы только что говорили», нежели пытаться откопать в памяти содержание наших соглашений через несколько месяцев или лет, когда на карту будут поставлены сбережения всей жизни и даже судьбы людей. Совершенно очевидно, что каждый будет помнить соглашение гораздо лучше, если вы не только запишете их на бумагу, но и предложите каждому подписать их. И хотя это подходит не для каждого документа подряд, почувствовать себя Бенджаминами Франклинами и Джонами Хенкоками по отношению к вашим собственным декларациям может быть очень даже полезно, особенно если документы подписываются в торжественной обстановке. И, конечно же, было бы прекрасно найти особое сохранное место, или даже два таких места, для ваших документов и обращаться к ним при возникновении вопросов. Но разве наличие письменных документов или даже наличие подписей под ними что-то гарантирует? Можете вы спросить. Любой может нарушить их в любой момент, ведь это всего лишь бумажка. Письменные контракты между людьми и документы юридического лица связывают людей потому, что, Что в случае неповиновения им нарушителя можно заставить отоз делать через суд под угрозой штрафов или тюрьмы. И хотя это, разумеется, совсем не то, чего вы желаете для вашей общины, тем не менее, потенциальная возможность принуждения, ассоциирующаяся с письменными документами, заставляет людей серьёзнее относиться к их соблюдению. Гораздо более мощным стимулом для соблюдения договорённостей является общественное мнение. Формальные документы и соглашения, будь то устав, решение общего собрания или утверждённые нормы поведения, действительно легко могут быть нарушены, но это невозможно сделать так, чтобы об этом не узнала вся община. Общественное давление и недовольство группы может быть очень сильным мотиватором для соблюдения соглашений, даже для тех людей, которые думают, что не нуждаются в таком давлении для того, чтобы соглашения выполнялись. Общественное мнение и общественное давление, так или иначе, присутствуют всегда, и это определённо лучше, чем то, что случилось с ребятами из Стопалиных ручьёв. "Хорошие документы создают хороших людей", говорит Винни Маккенни, основательница Эликсир Фарм, успешной фермы по выращиванию лекарственных трав и небольшой общины в Миссури. Винни знает, о чём говорит. Она не только создала успешный бизнес и ведёт с друзьями несколько некоммерческих проектов, Но и вдобавок к этому имеет серьёзный опыт работы в благотворительных проектах и организациях и умеет склонить к участию в таких проектах даже весьма состоятельных и авторитетных людей. Я считаю, что Винни знает, как устроен этот мир и понимает, насколько важно сделать любое соглашение, даже с лучшими друзьями, кристально явным и недвусмысленным и записать его на бумагу. Комплексные стратегические соглашения. Вам потребуется целый ряд комплексных соглашений, часто называемых стратегией или политикой по какому-либо вопросу. Как на стадии формирования общины, так и позже, когда вы уже будете жить на земле. Документы первоначального этапа могут включать в себя концептуальный документ с описанием образа общины, стратегию по вопросу приёма, выхода участников, порядок принятия решений, нормы общения, документ по финансовым вопросам, порядок действий по поиску земли. Эти соглашения могут быть оформлены как решения или протоколы общего собрания, формальные юридически оформленные или неформальные договоры. Когда в очередь дети ваше юридическое лицо приобретёте землю и переедете жить в общину, вам вероятно потребуется дополнительные соглашения по следующим вопросам: труд в общине и взносы участников в общую кассу поселения, использование земли и экологические нормы. Бюджет общины, расходование общих средств и покрытие издержек. Политика в отношении собак и других домашних животных, воспитание детей, шума, использования техники и инструментов, экономии воды или электроэнергии, возможного употребления алкоголя, курения или ношения оружия. Процедура приёма и интеграции новых членов. Требования к кандидатам в члены общины и ожидаемое от них трудовое и финансовое участие. процесс выхода из общины и компенсации при этом уплаченных взносов, строительных и прочих издержек. Нормы поведения, а также процедура и ответственность при их нарушении. Основания и порядок исключения из общины. В части из этих соглашений может быть зафиксировано в формальных документах юридического лица, которое вы создаёте для совместного управления землёй, ведения общего бизнеса или общих некоммерческих проектов. в частности в таких как устав корпорации для корпораций, договор о совместной деятельности для простого товарищества или оперативные соглашения operating agreements для обществ с ограниченной ответственностью. В зависимости от того, какую организационно-правовую форму вы выберете. Смотрите об этом подробнее в главах 15 и 16. Другие соглашения могут быть зафиксированы в разного рода гражданско-правовых договорах или же просто в неформальных внутренних документах. который ваша группа составляет, утверждает и применяет. Многие молодые общины настолько загружены организационной и строительной работой в первые годы или просто не предвидят возможных затруднений в будущем, что начинают всерьёз работать над своими соглашениями и внутренней политикой лишь тогда, когда необходимость этого обнажается в результате крупного кризиса или конфликта. Именно так произошло в общине общества социальных альтернатив Community Alternative Society. в штате Ванкувер, Канада. Хотя в поселении и были соглашения по финансовым и трудовым вопросам, а также соглашения об использовании и содержании общей инфраструктуры, участники общины не имели договорённостей о нормах поведения, поскольку им казалось, что все люди ведут себя приемлемо. Обычные разногласия и частные конфликты между членами решались при помощи выработанных коммуникационных процедур, а различия во мнениях разбирались на управленческих собраниях. Но после 11 лет их совместной жизни один из участников совершил нечто настолько неприемлемое в глазах других, что это вынудило принять меры. Жители общины поняли, что им необходимо установить нормы поведения и, что ещё более важно, нужно соглашение о том, что делать в случае их нарушения. В итоге группа разработала самую мудрую и самую гуманную политику по вопросам человеческого поведения, какую мне только доводилось видеть. не только с ясным описанием прав участников и их ответственности, но также с комплексной системой правовых последствий, применяемых в случае их нарушения. Другие группы заранее предвидят вопросы, по которым необходимо будет достичь договорённостей, и начинают составлять соглашения с самого начала формирования общины. Именно так поступили основатели Щедрового рассвета Abandoned Down в Вирджинии, большинство из которых уже имели до этого опыт жизни в общинах. Они начали работать над своими документами в 1994-м за три года до того, как нашли свою землю и переехали туда жить. Часть из их стратегических соглашений – это просто сведенные в единый документ более ранние договоренности по отдельным вопросам. В других случаях группа просто садилась и шаг за шагом составляла комплексный общий документ, определяющий политику общины в интересующей области. К моменту написания данной книги, 2002-й год, 8 лет спустя после переезда на землю некоторые соглашения полностью готовы, другие приняты группой, но нуждаются в доработке. Третьи находятся ещё на стадии проектов. Участники Щедрого рассвета даже откладывали заключение юридических сделок и введение платежей и сборов до тех пор, пока не достали соглашение об общей политике в том вопросе, к которому относились соответствующие сделки или платежи. Их соглашения, часть из которых приведена ниже, иллюстрирует круг вопросов, с которыми рано или поздно сталкивается почти любая община, в большей или меньшей степени, в зависимости от устройства и количества совместно используемых ресурсов и имущества. Это те вопросы, которые необходимо обдумать и вашей группе. Я предлагаю вам использовать список соглашений щедрого рассвета, чтобы стимулировать ваш собственный мыслительный процесс по поводу того, какие соглашения и когда потребуются вашей группе. Создание соглашений довольно серьёзное дело и требует огромного количества времени и внимания. Основатели Щедрого рассвета оценивают число человеко-часов, потраченных на всю эту работу, как на общих собраниях, так и в рабочих группах, в несколько тысяч. Кому-то может показаться чрезмерным количество и сложность документов этой общины, но, на мой взгляд, они вполне разумны. Эта община основана уже весьма опытными в этой области людьми и одна из тех самых 10%. Список соглашений общины «Щедрый рассвет» – Abandoned Down. Концептуальный документ и ключевая формула. Кто, что и почему об общине «Щедрый рассвет». Учредительные документы некоммерческой корпорации. Политика по вопросам членства. Права и обязанности для каждой из нескольких форм членства. Требования к членам. Приостановление членства, творческий отпуск. Неполное, частичное по времени, дачное членство. Условия и порядок прекращения членства. Описание структуры общины. Включать в себя юридическое устройство, описание культуры общины, механизм принятия решений и управления, структура подов. Под это внутренняя подобщина. Внутри поселения Щедрый рассвет. Их формирование, вступительные взносы. Документ выражает попытку найти баланс между стремлением каждого участника к личной свободе и желанием обезопасить себя от возможных неблагоприятных последствий свободного выбора соседей, в частности в отношении шума, ноготы и прочего. Продовольственная политика. Регулирование групповых, оптовых продовольственных закупок и распределения продуктов. использование общественного сада и путей совместного использования продовольственных ресурсов. Политика разрешения конфликтов. Скорее постоянно развивающийся набор средств, чем завершённая стратегия. Документ описывает методы разрешения конфликтов, включая их разбор на специальных общих собраниях, но далеко не ограничиваясь этим. Финансовая политика Этот документ включает все соглашения, касающиеся денежных вопросов, в том числе все источники доходов общины, общие расходы, финансовые обязательства членов, за что община должна, а за что не должна платить, как поступать в случае финансового кризиса или непредвиденных расходов. Соглашение о формуле описывает формулу для расчёта ежемесячных денежных взносов с каждого пода под общины в общий фонд щедрого рассвета. В зависимости от числа членов ПОДа, количество их машин, а также размеров их годового дохода. Гостевая политика. Руководство по приему гостей, интересующихся вопросом вступления в общину. Стратегия ведения бизнеса в общине. Как члены общины могут вести бизнес в поселении, в том числе вытекающие из этого финансовые отношения, контроль со стороны общины, участие третьих лиц, не членов общины, в качестве партнеров, соучредителей, сособственников или наёмных рабочих, заключение контрактов и получение разрешений. Земельное планирование. Генеральный план по застройке и использованию общей территории. Экологические нормы в строительстве. Описание различных экологических требований и факторов, которые должны учитываться при строительстве домов. Лесная политика. Руководство по использованию и охране леса, включающее нормы о том, Когда и как могут производиться вырубки, как заготавливать дрова и так далее. Политика в отношении домашних животных. Сколько собак и кошек может содержать каждый под? Как минимизировать негативное влияние, особенно влияние уличных кошек и собак на диких животных и на интересы других людей. Процедура исключения из общины. Какие правонарушения считаются достаточным основанием для исключения из общины? Какова процедура исключения? решения, возникающих в связи с этим имущественных и финансовых вопросов и так далее. Ликвидация Щедрого рассвета как общины. Если случится так, что группа не сможет продолжать своё существование в качестве общины, то в соответствии с нормами этого документа будут решаться вопросы о ликвидации юридического лица, о передаче земли в доверительное управление управляющей компании или о реорганизации Щедрого рассвета в управляющую компанию. о том, как члены общины смогут продолжить жить в принадлежащих им домах и покрытие всех связанных с этим расходов. Составить это соглашение было невероятно сложно, и редко какие общины вообще задумываются над возможностью подобного развития событий, но тем не менее, это хорошая предусмотрительность. Одним из наиболее важных наборов соглашений в вашей группы являются соглашения, связанные с учреждением вашего юридического лица. посредством которого вы будете совместно управлять вашей недвижимостью. Об этом мы поговорим в следующей главе. Ваша политика в отношении домашних животных. Коль скоро вы переедете жить на землю, ваше общение определённо понадобится согласованная политика в отношении домашних животных, поскольку домашние животные, в особенности собаки, становятся источником одних из самых острых конфликтов. с которыми приходится сталкиваться общинам. Так в начале 1980-х годов группа горожан переселилась на сельский средний запад, где решила создать новую духовную общину. Мало того, что участники группы вообще не стали заключать никаких соглашений, полагая, что духовные люди вроде них не нуждаются в таковых, так они ещё не стали сажать на привязь своих доселе городских собак, которые естественным образом начали собираться в охотничью стаю. этот бич начинающих эко-поселений. Освобожденные друзья человека волю отдались своим буйным природным инстинктам и загрызли несколько более мелких животных, включая кошек и котят, принадлежавших другим членам общины. Поселение погрудилось в душераздирающий конфликт. Люди были взбешены гибелью их питомцев и тревожились, что собаки могут загрызть и других кошек, и даже напасть на их детей. Владельцы же собак в свою очередь были оскорблены несправедливыми обвинениями, потому что совершенно очевидно, что наш малыш никак не мог быть причастным к этому. Это сделали соседские собаки. Накал страстей дошёл до того, что некоторые отцы начали угрожать, что пристрелят любую собаку при её появлении рядом с их ребёнком. Ошамлённая поднявшимися беспорядками община в конце концов пришла к выводу, что общие правила всё-таки нужны. и постановила, что собаки должны содержаться на привязи или за ограждением. Собачьи стаи, собачий лай, собачьи экскременты на дорожках, собаки с блохами, собаки разрывающие грядки, собаки уничтожавшие и распугивающие птиц и других животных вот только некоторые из проблем, которые возникают в общинах по поводу лучшего друга человека. Кошки также могут доставлять беспокойство. Ибо, как оценивают некоторые эксперты, одна кошка за сезон уничтожает около ста птиц и мелких животных, что весьма негативно отражается на биологическом разнообразии в округе. В то же время, иногда поселенцы нуждаются в собаках, чтобы защитить свои огороды от оленей или кабанов, и в кошках, чтобы обезопасить от грызунов свои продовольственные припасы. Поэтому, хотя шарик и мурка могут быть действительно нужны человеку, они определенно нуждаются в контроле. В некоторых общинах есть соглашение о том, что кошки и собаки должны носить на шее маленькие колокольчики для предупреждения диких животных и птиц об их приближении, или что собаки должны содержаться только на огороженных территориях или на привязи. Понимая, что домашние питомцы могут быть важными членами семьи, основатели от Хеван разрешили новым членам брать с собой своих собак при переезде на землю, хотя их суммарное число не должно превышать 5 или 6. Однако установили, что после их смерти новые собаки заводиться не должны. Участники Щедрого рассвета составили уникальный план, регулирующий количество собак и кошек в поселении в зависимости от численности его населения. Смотреть Щедрый рассвет, политика в отношении домашних животных в приложении 2.